Арктур Гончий пес. Памяти Пришвина. Глава первая. История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане. Странные люди, цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам, на телегах неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины, люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы, внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, И уж никогда не увидите их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали. И так многие были убеждены, что его бросили весной цыгане. Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял черный среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения, а наверху летели лебеди и кричали «клинк, кланк!» Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинг-кланг», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна. Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса. Так или иначе, но появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе. О его прошлом можно было только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело в тайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей. Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью,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 Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками, а дрался он множество раз на своем веку, он не видел своих врагов. Он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и виск, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе. Ушел бы или сдох где-нибудь во враге, но в судьбу его вмешался человек и все переменилось.